Глава седьмая. Лиза. Глава кругом. Галька явно чувствует себя в своей тарелке, разговаривает с Арком, словно они в детском саду сидели на соседних горшках. А я постепенно замечаю на себе короткие взгляды мажора. В голове множатся вопросы. Почему сейчас? Зачем он появился в моей жизни? Но все так сложно, так запутано. «Привет. Галя, ты отлично выглядишь». Мачеха открывает дверь. У нее на руках агукает мой братишка. «Влада, ты тоже!» Моя подруга улыбается. «Привет!» «Проходите, все уже собрано для твоего переезда». «Оу, добрый день!» Влада ловит глазами мажора. «Аркадий, какой сюрприз! Проходите!» «Я мгновенно краснею!» А парень улыбается, как ни в чем не бывало. «Проходит в просторный коридор пентхауса моего отца» осматривается. Папа никогда не любил его, а вот Влада всегда твердила, что мне стоит бороться за свои чувства. Она вообще переживает за меня куда больше, чем родная мать. «Здравствуйте!» — здоровается Арк, бросает взгляд на ее круглый животик. «Влада, вы потрясающе выглядите. Рад, что у вас с Борис Борисовичем все хорошо. Ты мне льстишь, Аркаш!» — улыбается она. «Надо же!» «Вы с Лизой друг друга нашли, она...» а -ва, -ва, ва Братик начинает смачно сосать пальцы, затем распахивает свои огромные глаза и таращится на Аркашу. И вдруг тянет к нему ручонки. «Ты ему нравишься!» — улыбается мачеха. «Хочешь подержать?» «Давайте!» Арк берет малыша на руки. «Кирюшенька что-то лепечет, а я замечаю, что любуюсь тем, как мажор, управляется с моим братиком». «Охренеть!» Тычет меня в бок Галя. Так он знает твою семью? Когда моего отца хватил тепловой удар, он его на своем горбу тащил в номер. Шепчу в ответ. Теперь понятно, почему Борис Борисович так его не любит. Усмехается подруга. Он же мужик, а твой парень видел его в весьма неприглядном свете. Хм, я об этом не думала. Алк, алкаша! Везжит Кирюша, и мы все прыскаем со смеху. Арк уверенно держит малыша, тот возит слюнявыми пухлыми ручками по его лицу. Парень героически выдерживает все выкрутасы моего брата. Так, Кир, иди-ка сюда. Влада хватает его, ставит на ноги. Кушать пора. Ребята, может, чаю? Я там печенье испекла. Нет, пищу. Да. Да. В один голос гаркают Арк и Галя. Предательница. Рычу. «Все ради себя, подруга!» Подмигивает бесстыжие, затем подталкивает меня к кухне. А у меня сердце не на месте. Я сильная, а рядом с Аркашей внутри меня просыпается девушка, которая очень хочет любви и ласки. Моем руки, затем усаживаемся за стол. Влада сажает Кирюшу на детский стульчик. Рядом болтает ножками моя сестричка Лара. Малыши что-то лепечут, а я пытаюсь собрать себя воедино понимая, что взгляд так и липнет к несносному мажору, к его сильным рукам, волевым чертам лица, взъерошенным светлым волосам. Мачеха достает красивые чашки. «Я помогу». Арк подрывается, выхватывает чайнику моей мачехи. «Вам в положении нужно больше отдыхать». «Спасибо, Аркаш». Смеется она, садится напротив меня. Внимательно смотрит. Влада всегда была очень проницательной. Она наверняка все уже поняла. Может, устроим ужин в честь возвращения Аркаши? Спрашивает она. Все-таки друг семьи как-никак. Если бы не он, мой муж бы не оклемался после того солнечного удара. А что, прикольно, говорит Галя. Если позовете, я тоже приду. Что думаешь, Лиза? Влада прищуривается. Ты же не против? Вы наверняка очень друг по другу соскучились. Вспыхиваю, отвожу взгляд правда арк разворачивается таранит меня своими серыми глазами улыбается бесит чего это он такой самодовольный вот еще вздергиваю подбородок к тому же папа вряд ли одобрит такое решение это я возьму на себя давайте через недельку арк как раз освоится в столице что думаешь она обращается к мажору тот ехидно лыбится с радостью добивает меня своим согласием Паразит. Видит же, как мне неловко рядом с ним. Видимо, та ночь была очень важна лишь для меня. Он относится к нашей курортной связи весьма легкомысленно. Но, раз вы все за меня решили, надуваюсь, встаю. Мне нужно выйти. Сейчас вернусь. Направляюсь в свою комнату. Когда папа и Влада купили эту квартиру, выделили каждому ребенку просторную спальню. Несмотря на то, что отец счастлив во втором браке, Я не чувствую себя обделенной. Наоборот, папа и Влада куда ближе мне, чем родная мать. Но сейчас я чувствую себя очень одинокой. Внутри царит хаос и раздрай, мечусь между ожившими яркими чувствами и обидой. Четыре года. И даже ведь не извинился. Схлипываю, захожу, прикрываю дверь за спиной, вздыхаю. Осматриваю комнату. Сколько слез было пролито из-за него? Сколько одиноких ночей. Сколько оргазмов с его именем на губах. Сажусь на постель. Да, я его хочу. Так сильно, как никогда. Но эти годы все меняют. Мы уже не такие? Или все это лишь отмазка? Я прочно заперла сердце на замок. А он просто появился. И я снова люблю его. Бесит. Падаю лицом в подушку, всхлипываю. «Как же ты меня бесишь, у И как же я хочу, чтобы ты пришел!» Дверь открывается, затем закрывается. Я чувствую его. «Зачем явился?» Спрашиваю, не поднимая лица. «Позлорадствовать?» «Нет. Вернуть тебя». Спокойно заявляет этот бессмертный. «Чай готов, феечка!» «Не называй меня так!» Огрызаюсь. «Твоя феечка в прошлом, понял?» «Лиза...» «Я двадцать один год, Лиза!» — рычу. «Выйди из моей спальни!» «Нет!» — резко садится напротив меня, накрывает мою руку своей. «Я больше никуда не уйду!»